Глава 7. В той ситуации было несколько моментов, о которых следует рассказать. Во-первых, ланч. У Вулфа немыслимо самим сесть за стол и не накормить человека, находившегося в доме, независимо от его или ее статуса. Хотя, разумеется, он не стал бы есть рядом с женщиной, которая только что на него бросалась и едва не вцепилась когтями. Этот вопрос решился просто. Нам с ней накрыли в столовой а Вулф с Фрицем поели в кухне Хотя накрыть нам накрыли, но к еде она почти не притронулась. Она прислушивалась к каждому звуку и косилась в сторону двери в прихожую, даже после того, как я заверил ее, что в этом доме ее муж уж точно не убьет. Второй момент. Реакция троих гостей четверых, когда они поняли, кто я. С этим я справился сам. «Когда они в четверть третьего позвонили в дверь, я впустил их, то сразу сказал, что готов обсудить мое раздвоение личности с любым из них после беседы с Вулфом, если они все еще будут настаивать. Но заявку на обсуждение нужно подать сейчас». Виктор Таленто заявил о другой претензии. Я, мол, обманул его, сообщив Джуэл Джонс не то, о чем он просил. Он начал был возмущаться и потребовал беседы с Вулфом наедине, но я велел ему идти к черту». Мне же пришлось заниматься и третьим моментом, у которого были два аспекта. По теории мисс Джонс, муж должен был убить ее на месте, как только увидит. И эта теория могла иметь, а могла и не иметь под собой основания. Но факт есть факт. Кто-то из этой публики убил Камфа и, следовательно, способен пойти на отчаянный шаг, если его загнать в угол. Поэтому я принял меры предосторожности. Во-первых, показал им свою побрякушку 38 калибра. Предупредил, что там полная обойма, и у них на глазах положил в карман. Во-вторых, настоял на том, чтобы они позволили мне обхлопать их от плеч до лодыжек. И, в-третьих, не выпускал из столовой мисс Джонс, пока не рассадил их в первом ряду перед столом Вулфа. И пока Вулф, появившийся из кухни, не выяснил, кто из них кто. Когда он сел в свое кресло, я пошел и привел ее. Миган тут же подпрыгнул и двинулся к нам. Я скрутил ему руки и скрутил Хорошо она спряталась у меня за спиной. таленты и Элленд вскочили с места, вероятно, чтобы тоже защитить кобылицу. Миган при этом что-то говорил, они тоже. Я отвел ее в свой угол и усадил сбоку от моего стола, а когда сел на свое место, то оказался в идеальной позиции, чтобы подставить ножку любому, кто двинется в ее сторону. Талента и Элленд усадили Мигана между собой, и тот сел, но все время поворачивал к ней голову. — Пошумели и хватит, — сказал Вулф. «Мне нужно убедиться, что я правильно запомнил имена». Он переводил взгляд слева направо. «Таленто, Миган, Элланд, Чаффи». «Так?» «Я сказал, что так». «Тогда приступим». Он поднял глаза на настенные часы. «Двадцать часов назад в доме, где живете вы, джентльмены, был убит Филипп Кампф. «Обстоятельства указывают на то, что убийца — один из вас. Не стану вдаваться в подробности, которые вам и так известны, и вы их обсуждали в полиции. Для этого расследования меня никто не нанимал. Единственный мой клиент — пес Лабрадор, который попал в мой дом случайно. Тем не менее, тут в дверь позвонили. Я спросил себя, закрыл ли я ее на цепочку, и решил, что да». Дверь из кабинета в прихожей оставалась открытой, и со своего места я видел, как фриц вышел из кухни. Вулф попытался было продолжить, но замолчал, раздраженный голосами в прихожей. Фрица и еще кое-кого. Голоса становились громче. Вулф сидел с закрытыми глазами, поджав губы. Публика на него смотрела. Потом в кабинет заглянул фриц Там инспектор Крэмер, сэр. Вулф открыл глаза. «Что ему нужно?» «Я сказал, что вы заняты. Говорит, что знает. У вас встреча. За вашими посетителями следили до вашего порога. Крэмер в курсе. Говорит, так и думал, что вы попытаетесь провернуть какую-нибудь штуку с собакой. И знает, что именно этим вы занимаетесь. Так что он намерен войти и посмотреть, что это будет такое. Э -э -э -э с ним сержант Стаббинс». Вулф хмыкнул. «Арчи, скажи...» «Нет». «Ты лучше сиди здесь». «Фриц, скажи ему, что он может войти при условии, что тридцать минут будет сидеть молча и не будет мешать. Если он согласен, ну, пусти их». «Подождите». Росчайф вскочил с места. «Вы ведь сказали, что обсудите это с нами, прежде чем связываться с полицией». Я с ними не связывался, они пришли сами. — Это вы их вызвали? — Нет. Я намеревался разобраться с вами и только потом звонить в полицию. Но раз они здесь, то пусть присоединятся. Фриц, впусти их, но на моих условиях. — Да, сэр. Фриц ушел. чафи собирался еще что-то сказать, но передумал и сел. Талента что-то сказал ему, тот покачал головой. Джерри Элленд, который на этот раз в пиджаке и причесанный, выглядел вполне прилично, смотрел на Вулфа. Миган не сводил глаз с жены. Кроме нее для него в комнате явно никого не было. Пошли Крэмер и Стеббинс, встали в трех шагах от двери и окинули взглядом собрание. «Садитесь», — пригласил их Вулф. «К счастью, мистер Крэмер, ваше кресло свободно». «Где собака?» — рыкнул Крэмор. «В кухне. Вам лучше подождать с вопросами. В течение тридцати минут вы просто зрители, как и было оговорено «Именно так я и сказал. Ну тогда садитесь. Хотя кое-что вам следует знать заранее. Вы, разумеется, уже знакомы с этими джентльменами А следи нет». В настоящее время ее зовут мисс Джуэл Джонс. Но юридически она миссис Ричард Миган. «Миган — Миган? Крэмер застыл на месте. — Та, что на картине Чаффи? — Жена Мигана? — Вот именно. Пожалуйста, сядьте. — Как вы ее нашли? — Расскажу позже. Сейчас никаких вопросов. — Черт побери, да сядьте же! Крэмер подошел к красному кожному креслу и сел. Перли Стеббинс взял себе желтое и поставил его во втором ряду между чафи и Эллендом. Вулф переключился на гостей. «Нас перебили, джентльмены. В тот момент, когда я собирался сказать, что именно собака помогла мне понять, кто убийца. Но сначала...» «Каким образом?» — рыкнул кремер «Вам все известно», — холодно проговорил в ответ Вулф. «Мистер Гудвин передал вам всю информацию в точности и без утайки. Если вы еще раз меня прервете, тогда, клянусь небом, можете вести их всех к себе, кроме собаки, и разбирайтесь сами». Он снова вернулся к гостям. Но сначала, прежде чем я назову имя убийцы, должен сказать еще кое-что. «Я не собираюсь давать...» оценку вашему коварству по отношению к мистеру Мигану. Все вы, друзья мисс Джонс, все, вероятно, в той или иной степени поддерживали с ней дружеские отношения и потому не захотели выдать ее мужу, которого она, судя по ее словам, боялась. Признаю, в вашем поведении был оттенок благородства. Но когда произошло убийство и в дело вмешалась полиция, скрывать это было уже идиотизмом. Полиция все равно нашла бы ее. Я нашел раньше случайно, благодаря мистеру Гудвину, чья удачливость и предприимчивость хорошо известны. Он покачал головой, глядя на них. Идиотизмом также было принять мистера Гудвина за полицейского и отвечать на его вопросы только по той причине, что он присутствовал при неудачном эксперименте с собакой. Вам следовало спросить у него документы. Вы ведь понятия не имели, кто он такой. Даже мистер Миган, который утром видел его в этом кабинете, и тот этого не сделал. Я говорю об этом на случай, если кто-нибудь из вас решит подать жалобу на мистера Гудвина за то, что он якобы выдавал себя за полицейского. Он не выдавал. Он лишь воспользовался вашим заблуждением. Вулф поерзал, устраиваясь поудобнее. Второе. Вчера утром мистер Миган позвонил сюда и договорился о встрече с намерением предложить мне небольшую работу. С первых же его слов я понял, что речь идет о розыске сбежавшей жены. А я не занимаюсь подобными делами, и был с ним резок. Мистер Миган почувствовал себя оскорбленным. В бешенстве он выскочил из комнаты, схватил с вешалки в прихожей шляпу и плащ, перепутав свой с плащом мистера Гудвина. В конце дня мистер Гудвин отправился на Арбор-стрит, чтобы вернуть себе свой плащ. Перед домом номер двадцать девять Он увидел полицейскую машину, полицейского, небольшую группу зевак и собаку. Мистер Гудвин решил повременить с обменом плащами и пошел дальше, остановившись на минуту, чтобы погладить собаку. Оттуда он решил прогуляться, а пройдя несколько кварталов, обнаружил, что собака последовала за ним. Он поймал такси и привез собаку в этот дом, в этот кабинет. Он прижал ладонь к столешнице. Теперь, по какой причине собака следовала за незнакомым ей мистером Гудвиным по людным улицам? Предположение, которое сделал утром мистер Крэмер, будто мистер Гудвин намеренно чем-то приманил собаку, не имеет под собой оснований. Мистер Гудвин, который, как многие мужчины, склонен верить в свою неотразимость как для женщин, так и для собак, несомненно, был ослеплен своим тщеславием. Иначе пришел бы к тому же выводу, что и я. Собака последовала не за ним, а за плащом. «Вы спросите, как спросил себя я, почему собака мистера Кампфа последовала за плащом мистера Мигана?» Я не смог ответить на такой вопрос. И не смог бы. Но поскольку собака принадлежала мистеру Камфу, плащ не мог быть плащом мистера Мигана. Это даже не догадка. Это почти единственное объяснение. Плащ, как и собака, принадлежал мистеру Камфу. Вулф перевел взгляд на Мигана. «Мистер Миган, часа два назад мистер Гудвин передал мне ваши слова, будто вы не были знакомы и никогда не видели мистера Камфа. Тогда ваши слова звучали довольно убедительно. Но прежде чем послать за вами, я должен был проверить свое предположение, что модель, которая позировала для картины мистера чафи это ваша жена. Теперь я хотел бы сам услышать ваш ответ. «Встречались ли вы когда-нибудь с Филиппом камфом Миган выдержал его взгляд. «Нет. Вы утверждаете это без каких бы то ни было оговорок?» «Да. Тогда откуда у вас его плащ?» Молчание в ответ. Миган подвигал челюстью, потом сказал. «У меня не было его плаща». «А если и был, я об этом не знал. Так не пойдет. Предупреждаю, вы в большой опасности. Плащ, который вы принесли в этот дом и оставили здесь, сейчас находится у меня в прихожей на вешалке. Установить, что он принадлежал мистеру Камфу, трудно Где вы его взяли?» Челюсть мигна задвиглась сильнее. «Если это плащ Камфа, я об этом ничего не знаю. Грязный поклеп». Вы не сможете доказать, что я оставил здесь именно этот плащ. Голос у Вулфа стал реще Даю еще один шанс. Есть ли у вас у самого какое-либо объяснение тому факту, что к вам попал его плащ? Нет, даже не буду пытаться. Возможно, он был и не совсем дурак. Если он не заметил, что надел не свой плащ, Он, вероятно, не заметил в его тогдашнем состоянии. Теперь для него эта новость была как гром с ясного неба. И у него не было времени искать причину. «Тогда вам конец», — сказал Вулф. «Потому что в таком случае ваш плащ находится в другом месте. И, думаю, знаю где. В полиции. У экспертов». В него был одет мистер Камф, когда вы положили тело у лестницы. И это также объясняет, почему во время утреннего эксперимента собака не проявила интереса к месту, где находилось тело. Мистер Камф лежал там в чужом плаще, и запахи были чужие. Установить принадлежность плаща легко. Так что, если не хотите объяснять, откуда у вас плащ мистера Камфа, объясните, откуда у него ваш Или и это поклёп?» Вулф ткнул в него пальцем. «Я заметил, как вспыхнули ваши глаза, и, думаю, понял, почему. Но вы медленно соображаете. Если бы, совершив убийство, вы сняли бы с него его плащ и одели в другой, который, как вы думали, принадлежал ему, такого бы не случилось. Поскольку в таком случае убитый был бы в плаще мистера Гудвина, и это, разумеется, можно установить. Но как вы это объясните?» «Безнадежно. Не так ли?» Миган вскочил, но не успел сделать ни шага, потому что на плечи ему легли большие руки Перли Стеббинса и придавили к месту. Тут раздался ее голос. «Я вам говорила, он убьет меня! Я так и знала! Это он убил Фила!» Джуэл Джонс смотрела не на мужа, который был в тот момент буквально в руках Стеббинса, а на Вулфа. Тот рявкнул. «Чего вы взяли, что это он?» Судя по ее взгляду и по тому, как ее била дрожь, с ней через пару минут случится истерика. И, возможно, она это знала и поспешила ее выплеснуть. С того, что Фил сказал. Он знал, что Дик меня ищет, и знал, как я его боюсь. И он сказал, что если я к нему не вернусь, он скажет Дику, где я. Я не поверила, не думала, что Фил может так поступить, и ничего ему не пообещала, но вчера утром он мне позвонил и сказал, что виделся с Диком, и сказал ему, что, кажется... Знает, кто позировал Россу, и они договорились встретиться днем. И тогда он ему все расскажет, если я не дам слово вернуться. И тогда я пообещала. Я хотела потянуть время, чтобы придумать, что делать. Но Фил, наверное, все равно пошел к Дику. Где они встретились утром? Фил сказал у него, и он сказал... «Потому я и знаю, что это Дик убил его». Он сказал, что Дик ушел в его плаще, и он еще посмеялся, сказал, что готов отдать Дику свой плащ, если за это получит жену Дика. Дрожь била ее все сильнее. «Держу пари», — он так и сказал Дику, очень похоже на него. «Держу пари», — сказал Дику, будто я решил вернуться к нему, это хорошая сделка, поменять плащ на жену, похоже на Фила, вы...» Она хихикнула. С хихиканьей пошло. Вентиль открылся, и тут оно и хлынуло. Обычно, если в этом кабинете происходит нечто такое, от чего у женщин случается нервный срыв, разбираться с ней приходится мне. Но на этот раз к ней бросились сразу трое, и первый рос Чаффи, а я был только рад предоставить им это право. Что касается Вулфа, то он сбежал. Если есть на свете что-то, чего он абсолютно не выносит, так это находиться в одном помещении с женщиной, у которой сдали нервы. Вулф просто тут же встал и вышел. Что касается Мигана, то его увели Эрли и Крэмер. Они ушли втроем, а собаку оставили. Хочу сказать пару слов для успокоения всех, кто разделяет мнение, таких, насколько я понимаю, немало, будто если поменять имя собаки, она становится неврастеничной. Но Джет ведет себя так, как если бы Джетом его называла родная мать, когда он еще был слепым щенком. Что касается плаща, то Улф оказался прав насчет того, почему изменилось выражение глаз Мигана. В момент убийства Камф в самом деле был в плаще Мигана. И это, конечно, было нехорошо. Потому Миган, задушив его, тот плащ снял и одел в тот, который, как он думал, был плащом Камфа. Только это оказался мой плащ. В ходе следствия меня пригласили в прокуратуру, и я его опознал. Присяжным это помогло решить, виновен Миган или не виновен. После суда я, наверное, мог бы плащ забрать, но мне что-то не захотелось. У меня уже был новый, другого цвета.